Глава сороковая. Алия. Первая мысль, когда выходим с дочерью из аэропорта, город засыпало снегом. Он везде, белый и пушистый, толстым ковром покрывает газоны и обочины. Дворники не успевают счищать белоснежную шубу, потому что он не прекращается. Белые снежинки кружатся в небе, плавно оседая на землю. «Муся, снег!» — голосит Майя, которая ждала зимы как чего-то волшебного. «Да, малыш, вот и пришла зима». На календаре 1 декабря. Почти полтора месяца мы с мышкой провели на Бали. Уютный коттедж на берегу, наверное, еще долго будет мне сниться, потому что это был поистине мой рай. И отдохнули мы с Майей на ура. Наплюхались в море и в бассейне, наелись фруктов и просто насладились обществом друг друга. В городе, в вечной суете, я так мало времени уделяю своей малышке, поэтому этот месяц был необходим нам, как воздух. Единственным минусом нашей поездки был момент, когда я почти неделю пролежала с температурой и зеленым лицом. Что это было, я так и не поняла. Списала все на первую в моей жизни запоздалую акклиматизацию. Наглоталась всевозможных таблеток в стремлении как можно быстрее поднять себя на ноги, а то на грустную мордашку мышки невозможно было смотреть. «Муся, а давай съездим на голках, покатаемся?» Вцепившись в ручку чемодана, семенит за мной мышка. «Съездим, м?» «Конечно съездим. На следующих выходных. Ладно, малыш?» И дядя Алтема с собой позовем? Моя. Сколько раз за это время она вспоминала Стельмаха, я уже со счета сбилась. Он, к слову, ни разу не позвонил. Обидно. Мало кусается», — прячет щечки в варежках малышка. Щипли щечки заскакивай в машину мая, не мёрзни». В аэропорту нас никто не встречает. Я отказалась, хоть родители и настаивали. Зачем, если моя машина на парковке? мы с дочуркой и дамы самостоятельны тем более по плану нужно сначала заскочить домой потом забежать в офис и уже только потом к родителям за город прячу чемодан в багажник и забираюсь в салон своей любимой девочки достаю из бардачка рабочий мобильник и нисколько не удивляюсь тому что у него сел заряд я намеренно не брала гаджет с рабочей симкой с собой чтобы никто не доставал для форс мажоров у катерины есть мой личный номер Пока Майя возится сзади, ставлю мобильник на зарядку. Как только он включается, на меня вываливаются сотни СМС и не меньше звонков. Удивительно, но почти треть из них принадлежит Стельмаху. Значит, звонил? Сердце ударяется о ребра и отбивает волнительный ритм. Звонил. Намерений прятаться или игнорировать его у меня не было. Я просто не думала, что он будет искать возможности поговорить. Оказывается, искал. И получается, мой личный номер мужчина не знает. Отец по ошибке дал ему только мой рабочий. Что ж, наверное, после стольких неотвеченных он не весь что обо мне подумал. Ставлю себе мысленную галочку «Обязательно позвонить Артему и выруливаю с автостоянки. Из-за снега на дороге каша, поэтому едем мы медленно. До дома добираемся только через два часа. Мышка задремала в машине, развалившись в детском кресле, и приходится ее будить. Квартира встречает тишиной и знакомыми запахами. нет все всё-таки в гостях хорошо, а дома лучше». Принимаю душ, оставляя сумки до завтра. Мою мышку и мчим с ней в офис. Город стоит в пробках. Из-за непогоды коммунальные службы не справляются с уборкой снега. У Катерины все отлажено и работает как часы. Молодец, моя девочка. Передаю помощнице небольшие презенты из-за бугра, обещаю послезавтра явиться на работу и избегаю. Пока не припахали. «Муся, а дядя Алтём обещал мне слепить снежную бабу?» — лопочет мышка, устраиваясь в детском кресле. «Ну, если обещал, то сделает». Забираюсь в салон авто и замечаю, что экран рабочего мобильного подсвечивается, сообщая о пропущенном вызове. Пока стою на светофоре, набираю Стельмаха. Это снова он звонил. Гудки характерным звуком прерываются. Абонент ответил на вызов, но от чего то молчит. «Алло?» — неуверенно говорю в трубку, а в ответ тишина. «Проверяю экран. Все нормально, связь есть, разговор идет. Стельмах, ты здесь?» Делаю вновь попытку и, наконец, получаю ответ. Сначала неуверенное покашливание, и только потом слышу его голос. Внутри все переворачивается, и сердце сжимается в болезненном спазме от того, как сильно соскучилось по нему. Голос у Артема неважный, расстроенный какой-то, потерянный. Или мне это только кажется? Однако он хочет встретиться. К чему бы это? Столько вопросов без ответа заставляют порхать бабочек внутри, щекоча крыльями. Что он хочет сказать? О чем поговорить? пока непонятно, но у меня странно хорошее предчувствие, которое все крепнет и крепнет с каждым его словом. мы с артемом договариваемся что завтра он приедет к нам в голове неумолимо бьется надежда заставляя нервно ерзать в ожидании следующего дня к родителям мы с моей едем счастливые от прошедшего отпуска, а я еще и окрыленная разговором с мужчиной утро следующего дня встречаю на позитиве открываю глаза, радуясь неторопливому окружению снежинок за окном. Улыбаюсь приятным мыслям в голове и, сладко потянувшись в кровати, плетусь в душ. Наверняка утром Стельмах поедет на работу и заедет к нам не раньше вечера. И хоть внутри все колышется от нетерпения и желания увидеть его, но я за этот длинный месяц уже уяснила, все должно идти своим чередом. Торопиться нам с мышкой сегодня особо некуда, планов на день у нас тоже нет. Поэтому наше лениво размеренное утро получается невероятно уютным и таким домашним. Где же моя зеленоглазая мышка? Заглядываю в спальню, старательно делая вид, что не замечаю босых ножек, торчащих из-под штор. Наверное, моя мая на улицу убежала. Муся, я тут! Смеется кудрявый ангелочек и проворно выскакивает из своего укрытия. Не догонишь! Хохочет забияка и, изворачиваясь ужиком, умудряется проскочить мимо меня. Ну все, сейчас поймаю и защекочу. Устраивая догонялки по всей квартире, мы с дочуркой так входим во вкус, что добираемся и до подушек, устраивая импровизированную битву за мешок конфет, после которой я, наконец-то, ловлю свою юлу и щекочу до заливистого хохота. «Муся!» — вопит моя зеленоглазка, извиваясь и смешно морща носик. «Кто будет есть кашу?» — целую любимые пухленькие щечки и иду на кухню. «Я буду!» — мышка заскакивает в свой детский стул и барабанит ладошками по столику. Какую? Манную. -Биа! скисает <пишись в> мордочка, а я улыбаюсь. Ну, конечно, я знаю, что это ее самое нелюбимое, что вообще можно придумать на завтрак. Хотя варю ее, я хорошо и без комочков, однако, как моя мать, я ее насильно кормить этими правильными кашами не собираюсь. Ладно, сделаем овсяную с. Меня перебивает уверенный стук в дверь. Майя смотрит выпученными глазками и первая приходит в себя, вскакивая с места. А до меня начинает доходить, кто, скорее всего, так рано пришел а еще и то, что я по квартире хожу практически раздетая, в кружевном, все просвечивающем топе и шортиках. Да и на голове у меня смешная дулька. Модель, не дать не взять плейбоя. «Кто там?» — слышу из прихожей Маин голосок. Хоть у нас есть и видеоглазок, но до экрана, чтобы посмотреть, малышка пока не дотягивается. Собственно, как и до замка, чтобы открыть. Это и дает мне пару секунд форы. «Мышка, это дядя Артём!» «Вот блин!» Внутри просыпается легкий мандраж. Не готова я еще к встрече с ним, но выбора-то нет. Накидываю первый попавшийся халат, черный шелковый, который мало чем спасает положение, и спешу к дверям, где мышка уже подскакивает от нетерпения увидеться с гостем. «Открывай, Мусь, это дядя Алтём, Мусь!» — шепчет довольная Майя и прячется, шмыгнув за меня. «Открывай», — легко сказать мышке. Что же, вдох, выдох, успокоить нервы, вернуть упавшее в пятки сердечко на место и... «Привет!» Я думала, ты приедешь вечером. С каждым новым словом все тише и тише, открывая дверь все шире и шире и теряя контроль над своим хваленным умением держать лицо все стремительней.